Но, с другой стороны, смешно было также думать, что дьявол принял человеческий образ с единственной целью оставить след своей ноги в таком пустынном месте, как мой остров, где было десять тысяч шансов против одного, что никто этого следа не увидит. Если врагу рода человеческого хотелось меня напугать, он мог придумать для этого другой способ, гораздо более остроумный. «Нет, дьявол не так глуп, и, наконец, какой стати, зная, что я живу по эту сторону острова, оставил бы он свой след на том берегу, да еще на песке, где его смоет волной при первом же сильном прибое? Все это было внутренне противоречиво и не вязалось с обычными нашими представлениями о хитрости дьявола. Окончательно убежденный этими доводами, я признал несостоятельны своей гипотезы о нечистой силе и отказался от нее. Но если то был не дьявол, тогда возникало предположение гораздо более устрашающего свойства. Это дикари с материка, лежавшего против моего острова. Вероятно, они попали на остров случайно, вышли в море на свои пироги, их пригнало сюда течением или ветром, Они побывали на берегу, а потом опять ушли в море, потому что у них было так же мало желания оставаться в этой пустыне, как у меня видеть их здесь. По мере того, как я укреплялся в этой последней догадке, мое сердце наполнялось благодарностью за то, что тогда я не был в тех местах, и они не заметили моей лодки. Иначе они догадались бы, что на острове кто-то живет, и пустились бы на поиски. Но тут меня пронзила страшная мысль. А что, если они видели мою лодку? Предположили, что здесь есть люди. Ведь если так, то они вернутся с целой ватагой своих соплеменников и съедят меня. А если не найдут, так все равно увидят мои поля и выгоны, разорят мои пашни, угонят коз, и я умру с голоду. Таким образом страх вытеснил из моей души всякую надежду на Бога. Все мое упование на Него, которое основывалось на столь чудесном доказательстве Его благости ко мне, как будто тот, кто доселе питал меня в пустыне, был невластен сберечь для меня благо земные, неспосланные от Его же щедрот». Я упрекал себя в легкомыслии, из-за которого сеял лишь столько, чтобы мне хватало на год, точно не могло произойти случайности, помешавшей бы мне собрать посеянный хлеб. И упреки показались мне столь справедливыми, что я решил впредь сеять с таким расчетом, чтобы уберечься от неожиданностей и запастись хлебом на два или три года. Какое игралище судьбы человеческая жизнь! И как странно меняются с переменой обстоятельств тайные пружины, управляющие нашими влечениями. Сегодня мы любим то, что завтра будем ненавидеть. Сегодня ищем то, чего завтра будем избегать. Завтра нас будет приводить в трепет одна мысль о том, чего мы жаждем сегодня. Я был тогда наглядным примером этого рода противоречий. Я человек... «Единственным несчастьем, которого было то, что он изгнан из общества людей, что он один среди безбрежного океана, обреченный на вечное безмолвие, отрезанный от мира как преступник, признанный небом, незаслуживающим заслуживающим общения с себя подобными, недостойным числиться среди живых, я, которому увидеть лицо человеческое...» Казалось, после спасения души величайшим счастьем, какое только могло быть неспосланным ему провидением и как бы воскресением из мертвых, я дрожала от страха при мысли о том, что могу столкнуться с людьми, готов был лишиться чувств от одной только тени, от одного только следа человека, ступившего на мой остров. В самом разгаре моих страхов, когда я бросался от предположения к предположению и ни на чем не мог остановиться, мне как-то раз пришло в голову, что все это лишь плод моего воображения, и не я ли сам оставил этот след, когда в предпоследний раз ходил смотреть свою лодку и потом возвращался домой. Положим, возвращался я обыкновенно другой дорогой. Но разве не могло случиться, что я изменил своему обыкновению в тот раз? Это было давно. И мог ли я с уверенностью утверждать, что шел именно той, а не этой дорогой? Конечно, я постарался уверить себя, что это мой собственный след, и в этом происшествии я уподобился тому глупцу, что поверил в им же созданный призрак, испугался страшной сказки, которую сам же сочинил. Эти мысли придали мне мужество, и я стал выходить из дому, ибо первые трое суток после сделанного мною злосчастного открытия я не высовывал нос из своей крепости и начал даже голодать. Я не держал дому больших запасов провизии, и на третьи сутки у меня оставались только ячменные лепешки до да вода. Меня тревожило также, что мои козы, которых я обыкновенно доил каждый вечер, остаются недоинными». Я знал, что бедные животные должны от этого страдать и, кроме того, боялся, что у них может пропасть молоко. И мои опасения оправдались. Многие козы захворали и почти перестали доиться».